Кофе и Мартин прибыли одновременно. Референт кивнул насупленному начальнику и поставил поднос на стол, а Мартин замер у двери, надеясь, что Торнтон его не заметит. Он уже приготовил кое-какие наброски, и ему было что показать начальству, однако Торнтон мог становиться страшным неожиданно. Вот он улыбается и пьёт кофе, а потом вдруг «РАЗ!» как взглянет, и сразу страх бьёт под коленки, а этот мерзавец сверлит взглядом и говорит «РАЗ!» Плохо, Мартин, плохо. Засунул ты писанину в одно место и вообще. Надо поговорить с хозяином, чтобы тебя заменили. Ты та лошадь, которая устала, Мартин. Надо найти рысака пошустрее. Как тебе это? Не бойся, дурак. Я пошутил. И так чуть ли не ежедневно. Поэтому ночью Мартин пил коньяк и наверняка знал, что коньяк по ночам пили также Филдс и референт Роули. Может, и ещё кто-то, но Мартину и этих было достаточно. Что, сэр? Я ни о чём не спрашивал, Мартин. Но раз ты сам вызвался, «Что у нас с Юргенсеном?» юргенсон продолжает искать информацию о связях хозяина. Он уже получил данные из полицейского архива в Кронранде. У них там очень активная наружка. А агентство Лагерфельд, Эвредика, Капитан Т.М. и Два Ключа получили от них работу на полтора миллиона ливров в ближайшие две недели. «Бодренько он взялся», — сказал Торнтон, заметив, что подсознательно копируют жесты и интонацию Камерона. «Да, сэр, он очень спешит». «Для дома Юргенсена схему набросал?» «Да, сэр. Получился практически стандарт». Мартин приблизился к столу шефа и положил перед ним раскрытую папку. «Так, значит, заезд, как всегда, на специализированном транспорте?» «Да, сэр. Либо служба по уничтожению грызунов, либо срочная ликвидация канализационных засоров. Но обе эти неприятности богатые люди реагируют очень болезненно». «Хорошо. Сколько у них там охраны?» «В доме постоянно находится 12 человек. Утром при пересменке бывает 18». «И что ты придумал? Заморозить газом или нейтрализовать?» «Можно использовать газ, но вообще-то, я думаю, они сдадутся. Какой смысл рисковать собой? Они же не спецподразделения». «Тут я с тобой соглашусь, но есть один момент. У них имеется робот Биостар. Знаешь об этом?» «Знаю, сэр, но без подробностей. Слышал, что его туда продвигал мистер Робин». «Да, мистер Робин, и он должен нам помочь. По крайней мере, хозяин обещал мне содействие. В противном случае может получиться много шуму». «А что с самим Юргенсеном? Заблокируем в офисе и потом ещё на дороге. Подставные аварии и всё такое». «Ну да, стандарт. А вот скажи мне, Мартин, ты знаешь, что у нас завёлся крот?» «Про это все знают, сэр». «А это точно не ты? Как-то странно ты ведёшь себя в последнее время». Почувствовав на себе стеклянный взгляд Торнтона, Мартин попятился. «Да что вы, сэр, да как можно?» «Ладно, я пошутил», — сказал Торнтон, усмехаясь, положил в кофе ещё один кусочек сахара и стал размешивать. «Но скажи мне, приятель, какие способы мы могли бы использовать для вычисления крота?» «Не знаю, сэр. Я в контрразведке никогда не работал. А вообще кроты, бывает, до пенсии доживают и уходят себе на покой». «Ну-ну, ты эти разговоры брось. У нас он ни на какую пенсию не попадёт. Мы его сами спишем».